Глава 27. Ян, или главный интриган Чайна Тауна, устраивает нам допрос с пристрастием. «По-вашему, у нас неприятности?» Я поднялся на ноги и расхохотался раскатистым смехом «Ничего не боюсь», который как нельзя лучше подходит, когда готов наложить полные штаны. «Всего семеро против верзилы Амлингмайера. Да ладно! Это у вас, мальчики, неприятности!» Из ноздри маленького топорщика еще сочилась кровь, и когда он улыбнулся мне, зубы его были окрашены красным. «Нет», — возразил он, — «большая ошибка». «Вы все только обещаете, мистер», — ухмыльнулся я, — «а вот я вам сейчас кое-что покажу». Густав и Диана уже стояли рядом, и я снял пиджак и отдал его даме. «Приготовьтесь бежать», — шепнул я. «Куда?» — спросил старый. «Может, ты не заметил, но на этой крыше только одна дверь, а между ней и нами семеро китайцев». «Может, послушаем, что они скажут?» — предложила Диана. «Известно, что. Умрите вы, дьяволы заморские!» — отозвался я. «Нет уж, выход только один». Я повернулся к подвязанным и начал закатывать рукава рубашки. Без пиджака... Без штанов, а теперь с голыми руками мне было жутко холодно на крыше. Но я хотел привлечь внимание бандитов, а точнее отвлечь его на себя, поэтому вполне уместно было добавить театральности. «Ну, ребята, сейчас повеселимся!» Я поднял кулаки и принялся вращать ими, как завзятый боксер. Давненько не приходилось метелить сразу семерых. На разнокалиберных бух Аудуев. Это произвело должное впечатление. Примерно как загнанный в угол бурундук на ягуара. «Нет-нет», — затряс головой их низкорослый вожак. «Ошибка. У вас нет большие неприятности. Это вы — большие неприятности. Кто-то хочет говорить с вами, вот все. Не надо бежать, не надо драться». «Отто!» — позвал меня брат. «Вот как!» — рыкнул я на топорщика и шагнул к нему, продолжая вращать кулаками. «Значит, доску подо мной сломать — это и есть твоя маленькая невинная беседа!» Подвязанный снова улыбнулся, но в глазах у него стояли скука, сонливость и презрение. «Я знал, ты спасаться!» — сказал он. Его самодовольная ухмылка показалась мне знакомой, но я отбросил эту мысль прочь. Скольких китайцев в черных шапочках и мешковатой темной одежде я видел за день. Тут любой покажется знакомым. Отто! Громче повторил старый. Но я уже летел вперед, выбросив правую руку в сокрушительном ударе, который, впрочем, пришелся в пустоту. Топорщик пригнулся и шагнул в сторону после чего материализовался справа от меня. Он мог ударить меня кулаком в живот, сломать мне челюсть, сбить с ног, сдернуть из подня, все что угодно, и его братва тоже. Однако меня и пальцем не тронули, что я счел чертовской наглостью. По моим расчетам, вся банда должна была броситься на меня, и тогда Диана и Густав могли успеть добежать до двери, но остальные подвязаны даже не шелохнулись. Последний раз говорю, предупредил главарь, пойдешь на ногах или ногами вперед. Но пойдешь. Я сделал еще один выпад, но это напоминало бой черепахи с зайцем. Топорщик стремительно повернулся ко мне боком и наклонился, от чего мой кулак просвистел мимо его лица. А потом он сделал нечто странное. По крайней мере, так мне казалось в следующую четверть секунды. Стоя на одной ноге, китаец откинулся так далеко назад, что едва не коснулся головой крыши. Вот только напрасно я волновался о его голове, когда следовало обратить внимание на свободную ногу, ту самую, которая ударила меня прямо по черепу. Я мгновенно погрузился в никуда, будто задули свечу. Возвращение происходило гораздо медленнее. Сначала появились притупленные ощущения света и звука, а затем чувство боли, гораздо более острое. Я обхватил ладонями голову и с удивлением обнаружил, что она по-прежнему твердая, а не мягкая, как овсянка. «Не спешите, Отто!» — мягко предостерегла Диана. Я разлепил веки и обнаружил, что они с моим братом озабоченно смотрят на меня сверху. Мисс Корвус ободряюще положила руку мне на плечо. — Вы получили сильный удар по голове. — И хорошо, — буркнул Густав. По крайней мере, стукнули по безопасному месту. — Значит, жить буду, — прохрипел я, обращаясь к Диане. — Будь я при смерти, братец не парил бы мне мозги. Еще неизвестно», — возразил старый. «Как раз неплохо бы тебе как следует пропарить мозги». «Почему?» «Может, сядешь и сам посмотришь». Я попытался приподняться и только тут заметил, что подо мной уже не твердая крыша, а мягкие подушки. К тому же я снова был прилично одет, во всяком случае не в одном белье. Правда, вопрос приличия надетых на мне штанов оставался спорным, Похожие черные брюки носили подвязанные. Вот только на мне они сидели так тесно, будто меня втиснули в короткие детские бриджи». «Не ной», — сказал старый, увидев огорчение у меня на лице. «У того малого, которому пришлось отдать тебе портки, куда больше оснований жаловаться». «Ты о чем? «Один из бухаудуев пожертвовал вам свои штаны». — пояснила Диана, — чтобы остальные могли принести вас сюда. — Сюда — это куда? Мне, наконец, удалось привстать и осмотреться по сторонам. Я лежал на диване в комнате, в равной степени напоминающей вестибюль гостиницы и музей, покрытый пушистым ковром пол. Высокий потолок. Тут и там уютные мягкие диванчики и кресла. В одной стене были окна, у другой стоял огромный книжный шкаф, а замыкали панораму стеклянные витрины, выстроившиеся буквой «Г». Темные полки красного дерева за стеклом пустовали, если не считать единственного предмета, пожелтевшего от времени веера на маленькой подставке. Веер был полностью развернут, открывая на обозрение выцветшего зубастого дракона, нарисованного на хрупкой с виду бумаге. Трудно было представить себе более комфортабельную тюрьму. Однако это была именно тюрьма, потому что у единственной двери отирался коренастый подвязанный, явно не собираясь нас выпускать. Поняв, что мы его заметили, он вышел, лопача по-китайски, и закрыл за собой дверь. Однако вскоре она открылась снова, и в комнату вошли два других китайца. Увидев их, я мгновенно понял, где нахожусь и почему ловкий Плут, проворный топорщик с остальными ногами, показался мне знакомым. Первым вошел сам Плут. Он успел вымыть лицо, однако нос покраснел и распух. Следом за ним появился надменный худощавый малый в таких ярких шелковых одеждах, что букет цветов показался бы на их фоне ведром угля. Новоприбывший держался по-королевски, или просто спесиво, как вам больше нравится, и выступал широким, но мучительно медленным церемониальным шагом, словно невеста, которую ведут к алтарю. Это был тот самый надутый павлин, который накануне в ресторане навел страху на доктора Чаня, Малютка Пит, глава преступного мира Чайна Тауна. И он принес нам подарок — белую ковбойскую шляпу Густава. — Ага, ковбой! — воскликнул он при виде моего брата. Суровая мина китайца сменилась радостной мальчишеской улыбкой, и он поспешил к старому, держа перед собой стецен. «Вот, вот. У каждого ковбоя должна быть большая шляпа». Густав осторожно принял подарок, словно забирая бутылку нитроглицерина у ребенка. «Да? Да?» Улыбка малютки Пита слегка померкла, а глаза заметались от макушки Густова к стецену и обратно. Старый понял, в чем дело и надел шляпу. Вот чудно, объявил малютка Пит и три раза быстро хлопнул в ладоши. Никогда еще не видел живого ковбоя. Иха! Но. Главарь Тонга взглянул на ловкого плута, который послушно засмеялся. Но мне не показалось, что малютка Пит намеревался унизить моего брата, хотя, конечно, это ему удалось. Судя по всему, криминальный авторитет действительно пришел в восторг от того, что увидел самого настоящего ковбоя. Продолжая посмеиваться, он отвесил низкий поклон Диане, а меня удостоил едва заметным кивком. Может, поэтому его и называют малюткой Питом, подумалось мне, за этот детский энтузиазм. На самом деле гангстер был довольно высоким для китайца, да и в его манерах не наблюдалось ничего мелкого. «Пожалуйста, садитесь», — сказал он, опускаясь в глубокое, напоминающее трон кресла, предназначенное, скорее всего, исключительно для его тощей задницы. Несмотря на головокружение, я принял сидячую позу, чтобы Диана могла уместиться рядом на диване. Плут остался стоять — но передвинулся за спину малютки Пита. И только старый не шевельнулся. «Где Чарли Фриско?» — спросил он. «Чарли Фриско?» Малютка Пит повернул голову и, плутно клонившись, что-то шепнул ему на ухо. а, -а, -а Ваш проводник!» Главарь небрежно махнул рукой, и его телохранитель послушно отстранился. «Не волнуйтесь, он не пострадал». «И мы должны верить вам на слово?» — подняла брови Диана. Малютка Пит окинул ее одобрительным взглядом, будто рассматривал особенно удачное произведение искусства. «Нет, я дам вам причину», — ответил он. «Он мне должен». «А мертвые не платят долгов, да?» — подсказал Густав. «Да и живые часто тоже», — засмеялся малютка Пит. «Но да, вы правы». Мертвый уже не заплатит, а я человек деловой. Хочу получать назад свои деньги. Он повернул голову и задержал взгляд на пустых витринах вдоль стен, а потом снова посмотрел на моего брата и в уголках его рта забрежила хитрая улыбка. И я тоже должен отдавать свои долги? Старый кивнул. Понимаю, мистер той? Мистер Фун. — рявкнул плод. Главарь тихо сказал ему несколько слов по-китайски, думая что-то вроде «Да ладно, что возьмешь жалких невежественных варваров!» «Сначала фамилия», — пояснил Густаву малютка Пит. «Семья всегда на первом месте». «Значит, Тойфун», — проговорил я. «Имя казалось знакомым. Я уже его слышал, причем недавно, однако не мог припомнить где». Фун той», — поправила меня Диана. Она взглянула на старого и кивнула ему, как кивают вместо поздравления сопернику, обставившему вас в шашки. Коллекционер, который одолжил доктору Чаню все сокровища китайского искусства для выставки, не все, только лучшие, поправил малют Пит, он же фун той. Вазы, горшки, чашки, тарелки, все это династии Тан. Им тысяча лет. Доктор Г. Вучань хотеть показать американцам красивые вещи, которые китайцы делали давно-давно. Думает, может теперь они видят, может теперь они уважают. Гангстер вздохнул. Так глупо, что я послушал. Но вы бы все равно лишились коллекции, разве нет? Старый кивнул на ряды пустых полок в витринах вдоль стен. «Вы ведь отправили в Чикаго лишь часть, а остальное пришлось продать, потому что вы прогорели во время паники». Малютка Пит кивнул. «Совет для вас. Азартные игры, выпивка». Он покосился на Диану и замешкался, подыскивая подходящие слова. «Развлечения для одиноких мужчин? Все это хорошие инвестиции, но банк...» Он сокрушенно покачал головой. — Очень рискованно. — Значит, вы должны были расплатиться со своими кредиторами, а док Чань — с вами, — определил Густав. — И Чань все равно остался вам должен. — О, да, много должен. И, как вы сказали, мертвые не могут платить. — Значит, именно ради этого вы приказали выследить нас и притащить сюда? — резко сказала Диана. Собирались внушить нам, будто долг Чане достаточная причина, чтобы вы не стали убивать доктора. Если острый язык нашей спутницы и ранил малютку Пита, гангстер не показал виду. Хочу, чтобы вы это знали, да, дружелюбно кивнул он. Было важно показать доктору Гэву Чаню, что я злюсь, и что мои бухаодуи могут делать ему. «Неудобно. Иначе доктор забывать, что должен мне. Но я бы не стал чинить ему вред». Малютка Пит отмел тему вялым царственным жестом правой руки. «Это прошлое. Важно то, что сейчас. Весь день я слышу, как ковбой, леди и...» Он запнулся в поисках описывающего меня слова. «И... большой человек ищут Хоггап и Фетчоя. Ходят в опиумные курильни дерутся с длиннокосым, встречаются с чунтичу он снова замолк но на сей раз просто выдерживая театральную паузу и ведут духовой оркестр к мадам фонк главарь банды разразился истерическим хохотом хлопая в ладоши как восторженный ребенок ловкий плут тоже нарочито засмеялся не переставая сверлить нас мрачным взглядом У меня сложилось убеждение, что мы, по его мнению, ведем себя недостаточно подобострастно. «Ох, какой день!» — вздохнул Малют Пит, утирая выступившие на глазах слезы. «Я не мог позволить, чтобы с вами что-нибудь случилось, пока я сам вас не увижу». «Ну и что теперь, когда вы нас увидели?» — уже собирался спросить я, но меня опередил старый. «Наверняка вы очень хорошо знаете, где мы были и что делали». «Это Чайнатаун. — улыбнулся малютка Пит. «Я знаю больше о том, что вы знаете, чем знаете вы сами». Пока я пытался понять смысл его слов, Густав сунул руку в карман и шагнул к трону малютки Пита. «Стоять!» — пролаял плут и прыгнул вперед, преградив брату дорогу. «Не волнуйтесь», — бросил старый. «Просто хочу проверить слова вашего босса». Он вытянул вперед правую руку. На ладони лежало фарфоровое лицо, которое мы нашли в квартире Чаня. Боец тут же схватил его. «Что это?» Брат через его плечо взглянул на малютку Пита. «Надеялся, вы мне скажете». Пит вытянул руку и щелкнул пальцами, Топорщик тут же развернулся и отдал ему осколок фарфора. «О, это пустяк!» — заявил гангстер, едва взглянув на маленькое белое лицо. Судя по голосу, он был искренне разочарован. «От статуи Гуаньинь, китайской богини, очень дешевая, таких сотни по всему Чайна-тауну». Он отдал черепок своему подручному, а тот швырнул его брату небрежным движением кисти. «Я понял, что вещь дешевая, но она имеет значение». Старый убрал кусочек фарфора обратно в карман. Статуей, от которой откололся этот черепок, убили до или оглушили его, чтобы потом отравить газом. «Это статуя из домашнего алтаря доктора Г. уточнил малютка Пит. Густав кивнул. «Ха! И вот как богиня его отблагодарила!» Расхохотался Фун Зинтой и повернулся к ловкому плуту. «Должно быть, его приношения были очень скупыми!» На этот раз тот рассмеялся искренне. Гуаньинь, богиня милосердия!» объяснил нам малютка Пит, не переставая смеяться. «Вы должны понять...» «Как это?» Он покрутил руками в воздухе и закатил глаза. «Ах да, иронию!» «Раз уж вы знаете обо всем, что здесь творится», выпалил Густав с таким видом, будто собирался стереть ухмылку с лица гангстера грязной тряпкой. «Уж наверняка объясните и это!» Он вытащил из кармана скорпиона и бросил его малютке Питту на колени. Тот, конечно, первым делом дернулся, охнул и выругался по-китайски. Телохранитель же тем временем бросился к моему брату. Я оторвал седалище от дивана и тоже поковылял к Густаву. Но когда мне удалось встать прямо и унять головокружение, помощь уже не требовалась. Атаку топорщика остановил новый взрыв хохота его хозяина. «Ох, мне нравится этот ковбой! Чокнутый!» — хихикал малюткопит Пит, шутливо грозя старому пальцем. «Но вот почему?» Тон внезапно стал жестким, и гангстер бросил на своего подручного взгляд, способный превратить жеребца в Мерина. «Этому человеку дали подойти ко мне так близко, а карманы не проверили». Плут, поджав хвост, вернулся на свое место у трона Пита, а я отполз к дивану и снова рухнул рядом с Дианой. «Итак», — продолжил брат, — «это что-нибудь для вас значит?» «Значит?» «Это просто скорпион», — малютка Питч швырнул засохший панцирь моему брату. «А что он говорит тебе?» «Не так много, как хотелось бы. Пока». Густав засунул хрупкие останки обратно в карман. «Но вот что я уже знаю. Док Чан не покончил с собой и не убит из ревности неким топорщиком-любителем опиума. Вся эта история с девушкой, черной голубкой, хогап, называйте как хотите, затрагивает не только ее, Чаня и фатчоя. Ведь именно поэтому мы здесь с вами и разговариваем, нет? Люди вроде вас не тратят время на таких, как мы». «Даже ради забавы, сколько не прикидывайтесь. У вас тут есть свой интерес, и мне хотелось бы знать, какой именно». Малютка Пит кивнул, продолжая улыбаться, не то наигранно, не то искренне. в Чайнатауне Чайна-тауне у меня везде свой интерес». «И относительно Хоггап? уточнила Диана. «Конечно». «Но в чем мой интерес?» — малютка-пит пожал плечами и покачал головой. «Сам не знаю. Однако эту девушку очень хотят мадам Фонг и Тонг Хонтук. И Чунти-Чу хочет. Значит, и я хочу. Если шесть компаний говорят, что она стоит одна тысяча дольдар, значит, может стоить и две, и пять, и десять». Он бросил погрустневший взгляд на пустые витрины, где когда-то красовались древние сокровища Востока, и добавил странным меланхоличным тоном. «Или ей вовсе нет цены?» Потом Фун Зинь снова повернулся к Густаву и заговорил уже без какого-либо намека на эмоции с сухим тоном бизнесмена, обсуждающего очередную сделку. Однако две тысячи долларов, вот сколько я предлагаю тебе, ковбой. Ты чокнутый, но ты умный тоже. Может, найдешь Хоггап?» Если найдешь, приведи сюда, а я дам тебе две тысячи долларов. Замечу, что сумма в две тысячи долларов превосходила вдвое не только предложение шести компаний, но и деньги, заработанные нами с братом за все пять лет ковбойства а уж остатки наших сбережений она превосходила примерно в две тысячи раз. Подумал ли я о том, сколько всего мы сможем позволить себе на эти деньги? С гордостью заявляю, что нет. Но это вовсе не означало, что Густаву следовало отказаться от предложения. Его «да» позволило бы нам уйти. С другой стороны, «нет» не принесло бы ничего, кроме очередных неприятностей. Возможно, вы подумаете, что такой хитроумный парень, как мой брат, должен был понимать это сам, и, возможно, в глубине души и понимал. Однако на поверхности душа у него кипела, а сейчас говорила то, что сверху. «Идите к черту!» «Может, и пойду!» Казалось, гангстер совершенно не обиделся, а то и остался доволен ответом старого. «Однако ты пойдешь первым, ты неосторожный». Он повернулся к ловкому плуту и сказал ему что-то по-китайски, после чего подвязанный двинулся к нам. «Мой друг мастер покажет вам выход», — сказал малютка Пит, кивнув на телохранителя. «Мастер?» — спросил я. выход. — спросил Густав. — Вы нас отпускаете? — спросила Диана. — Да. Ответил разом на все вопросы малютка Пит. — Идите. И удачи. Или, пожалуй, лучше сказать «фэт чай». Он собрался улыбнуться собственной шутке, но так и не успел. Уголки тонких губ остановились на полпути вверх, замерли и поползли вниз. И тогда я тоже услышал этот звук — приглушенные ритмичные удары за дверью. Раз-два, раз-два, раз-два. Будто забивают костыли в шпалы или рубят большое дерево. Малютка Пит пробормотал что-то себе под нос, а Плут, он же мастер, сухо кивнул и сунул руку под блузу. Я очень надеялся, что у него просто внезапно зачесалась спина. Передо мной стоял человек, способный пробивать двери кулаком и отключить меня ударом ноги. Мне вовсе не хотелось увидеть, на что он способен с оружием в руках. Но я и не увидел. Удары сменились треском, затем криками, стонами и топотом ног. После чего... В комнату вбежали мужчины с топорами.